Перед людьми возвышался поросший травой холник Травяной холм среди леса. Олег и сам сразу заподозрил, что без людей тут не обошлось. — За оружие особо не хватайтесь, — предупредил купец. — Мы торговать приехали, а не морды бить. — Ну, да поможет нам макош Пошли. Гости начали подниматься и почти сразу наткнулись на тропку, что вела вокруг холма вверх. Свернули на нее и вскоре увидели ровные ряды грядок, засеянных морковью, репой и капустой. Серебряный крестик, предупреждающий, кольнул Олега в руку. Ведун схватился за запястье, закрутил головой, но ничего опасного, либо просто магического, не заметил. Возделанный огород, выкорчеванный и выкошенный на триста метров от холма участок. Все красиво и опрятно. Только что-то тут не то. «Здесь они!» — ускорил шаг без волос и твердята. «Вот и берлога!» Они вышли почти на самую вершину холма с плоской вершиной. Здесь была большая утоптанная площадка, на которой валялись несколько влажных бочонков. На натянутой между столбиками веревке вялились отборные килограммовые окушки. Под ними, в мелкой бодейке, дожидалась очереди на просушку плотвички. И опять поразила Олега какая-то неестественная странность. «Мухи! Смотри, любовод, возле рыбы нет ни одной мухи. Хотя обычно они в таких местах стаями вьются. И огороды внизу от диких зверей никак не огорожены, чтобы по траве не случилось». «Ай, да ерунда! Ветром мух сдувает, а Новгород звери не сунутся, тут же человеком пахнет!» Подобную глупость мог ляпнуть только новгородский купец. Человек, проведший половину жизни в центре города, в котором обитает чуть ли не четверть всего населения Европы, а другую половину на палубе корабля вдали от пашин и лесов. но В городе само собой... Из диких зверей только кошки случаются, да и те от человека бегут. Не видел, любовод, как кабаны-посевы в двух шагах от селянина травят. И ничуть не беспокоится как волк нагло поблескивая глазками. Выходит зимней ночью костру погреться, а росомаха норовит кусок сыра прямо изо рта у венца природы вырвать. Огороды, любовод. «Потому так и названы, что их и гора...» «Ты глянь, землянка!» Купец приоткрыл дощатую крышку, заглянул в темноту под ней. «А я же говорил, рядом со степью торговли не будет. Но не вон вообще в ямах живут и таранькой питаются. Надо дальше плыть, на север. Жалко хозяева испугались и удрали. Спросить про здешние земли не у кого. Поплыли дальше». Одну яму нашли, глядишь, и другую встретим. Идем. Вытирая руку, которую жег раскаленный крестик, Олег задумчиво смотрел на крышку землянки. Крышку на двух железных петлях. Последний раз он видел похожее только в далеком двадцатом веке. Хотя нет, последний раз в Киеве, на дверях княжеских палат. В других местах петли делали кожаные, деревянные. Вешали створки на сучках, ставили на подпятники. Но железных петель он не видел. Слишком дорогие Так откуда они взялись здесь, на входе в нищую землянку? И, кстати, доски стоят денег. Доски в лесу не растут. Их нужно долго и нудно выпиливать пилой вдоль толстых стволов. Поэтому дверцы, сараи, баньки и прочее Подсобные помещения обычно сбивают из тонких жердей. «Ты идешь, Вядун?» «Да, конечно, иду». Новый холмик с землянкой они встретили уже через пару часов. Но опять обнаружили только лаз куда-то в темноту, возделанный огородик и сушеную рыбу. Люди успели сбежать. Дальше, до самой темноты, никаких жилищ найти не удалось. Однако ночевать любовод приказал на ладьях, встав на якоря на самое стремнение и выставив дозорных. Там, где хотя бы вдалеке обитают люди, всегда найдутся желающие вырезать сонных гостей. Тем не менее, время с речи прошло без происшествий, и новым утром гребцы благополучно опустили весла на воду. несколько часов пути из справа отпутников леса исчезли, сменившись обширными болотами. А слева выросли горные отороги, местами подступающие к самой воде. Река облизывала гранитные скалы волнами и, к неудовольствию купца, постепенно уходила к югу. — Никак, пожар впереди! — себе под нос буркнул Ксандр. — Токма этого нам на пути не хватает впереди где то у самого горизонта к небу поднимался столб сернета черного дыма. однако река продолжала уходить к югу и кормчий приободрился милости в господь не выдаст слугу своего но была ночь был день и в конце его русло реки внезапно повернуло точно на дым а на новое утро лади впервые встретили на реке лодки. Небольшие плоскодонки, на которых везли вверх по течению кип сена, повизгивающих поросят, грубо крупных свекол с неуспевшей подведь ботвой. Хозяева самых мелких лодочек, искоса поглядывая на вспарывающую гладь реки многотонных монстров, торопливо выбирали рыбу из садков, вершей и прочих снастей. Крупные рыбки Олег не заметил ни разу. Видать, подвывели. «Морякам навесла!» — громким шепотом приказал Александр. «Судовой рати надеть брони и не высовываться, копии не поднимать, на щитами не маячить». Очередная бесчисленно по счету излучина, и впереди открылось примыкающее к реке обширное поле, посреди которого возвышался холм метров пятнадцать высотой, правильно округлой формы и с плоской вершиной. Как раз от вершины сразу, из нескольких десятков мест, и поднимались вверх черные дымы. Причалов на берегу хватало с избытком. Но все они были слишком маленькими рассчитанными на лодки, а не на корабли. Поэтому любовод предпочел встать у берега, в свободном от строения месте. Следом за ним носом в траву ткнулась и детка. Справа и слева от пришельцев десятки людей занимались повседневными делами. Выгружали с лодок мешки, обсыпанные солью мяса кувшины, складывали в плоскодонки продолговатые сундуки, закатывали камни. Нельзя сказать, чтобы незнакомцев не заметили вовсе. Но рядом с ними... Не появилось ни единого любопытного, ни одного зеваки. «Что-то баб совсем не видно», — добавил к наблюдениям Олега Львовот. «Малюту с собой возьмем, Александра. У него вид добродушный, но внушительный. Остальные мне высовываться. Странное тут место. Как бы чего местные не подумали». «Четверо путников» перепоясанными мечами, в атласных рубахах и меховых налатниках, дабы произвести хорошее впечатление, в высоких начищенных сапогах, вышли на дорожку и пристроились за местным мужиком, везущим на тачке тщательно переломанные кости, среди которых узнавались суставчики и хребтинки мелких зверьков, вроде кролика или кошки. Следом за ним дошли до холма, поднялись по пологой дорожке наверх. Там местный остановился возле одного из множества люков, сыпанул содержимое тележки вниз и, невозмутимо обогнув пришельцев, побежал в обратную сторону. «Свят, — Свят-свят! — обмахнулся Александр. — Тут что-то нечисто. — Да чисто! — потер запястье Олег. — Колдовством пока не пахнет. Он заглянул в люк куда высыпали кости, тут же отпрянул от нестерпимой вони, подошел к другому и тоже шарахнулся, но на этот раз от жара. В третьем люке обнаружилась лестница. «Ты бы перекрестился, Коршунов!» предложил Олег и полез вниз. Навстречу пахнуло теплом, дымом, какой-то кислинкой. Лестница уперлась в стену, повернула и пошла дальше, вниз, на глубину примерно в три человеческих роста, где возле похожей на перевернутую воронку глиняной печью возились три человека. «Друг, ты глянь!» — прикоснулся к плечу ведуна Любовод. Средин повернул голову и увидел подвешенное на балках прямоугольное зеркало, в котором отражалась противоположная лестница. Служило оно, разумеется, для разглядывания ступенек. Откуда-то сверху на зеркало попадал свет, перебрасывался на то, что висело на стене ниже, и уже нижней ярко освещало пол пещеры. — Ты видел, где еще такое чудо? Такой ли таких Владив нагрузить? Не сам пять, сам пять десят! Расторговаться можно! — Можно. Олег спустился до пола. Остановился неподалеку от печи.